Еже сказала: "Нет". Кирилл по-прежнему продолжал держать её на руках. "Ну, Кирюха, что такое, в самом деле? Поставьте меня, пожалуйста, на землю", попросила Лера, а Кирилл вздохнул. "Я могу продолжать держать. Я сильный. Прошу вас, поставьте". Наконец он опустил её на землю, однако не на то место, где она стояла. А отнеся метров 10 в бок, там, где была тень. Лерусик, всё точно в порядке, суетился, раскрасневшийся Толик. Может, тебя в самом деле в больницу? Никакой больницы, заявила Лера, а Кирилл добавил: Вы прямо пылаете. Надеюсь, что вы не простудились. Слишком долго находилась на солнце. вырвалось у Леры и молодой человек снова усмехнувшись своей голливудской улыбкой ответил: готов хоть всю жизнь ограждать вас от солнца. Толик же раскудахтовавшись заявил: нет, это я готов. Готов ли Русик? Ты слышишь? Словно только что заметив своего кузена, Кирилл бросился на смешкой. Алиан, ты чего в грибок из-под солнца на городском пляже решил превратиться? Ну, молоток. Лера поняла, что в её присутствии один двоюродный брат намеренно унижал другого, её молодого человека. И причиной тому была она сама. Не надо меня защищать от солнца, произнесла Лера. Потому что недостаток солнечных лучей приводит к дефициту витамина D. И рахиту. Вы же не хотите, чтобы у меня развился рахит? Кириллу смяхнулся, а Толик, не понимающий, заявил: «Какой такой рахит? И что за витамин Д?» Его старший кузен иронично бросил: «Тот, что содержится в рыбьем жире, тем самым, которым тебя в детстве пичкали, когда у тебя проблемы с ушами были, или не с ушами, а с глазами?» Хотя, наверное, и с тем и с другим. Ты же у нас такой архетичный был, талян. Был и остался. Лера, чувствуя вину перед Толиком, который раскраснелся и, кажется, был близок к тому, чтобы расплакаться, подошла к нему, взяла за руку и нежно поцеловала в щёку. Не слушай его. Он просто тебе завидует. Я так тебя люблю. прошептала она и громко добавила Увы, с вами пойти не могу. Лучше пойду домой и прилягу. А то в самом деле голова что-то трещит. Голова болела, и это была сущая правда, а не выдумка. Дабы избежать посещения пиццерии Фазера Кирилла в обществе самого Кирилла, того самого, который подобен магниту, так к себе притягивал и который так выгодно выделялся на фоне пусти приятного, если не во всех, то во многих отношениях, но столь инфантильного и по сути еще не вышедшего из подростковой фазы Толика вас проводить предложил галантный или навязчивый Кирилл, и Толик тут взвился. Ты что, Кирюха, мою девушку провожать вознамерился? По какому такому праву? И вообще, заведи себе свою и тогда и провожай, сколько влезет. Ой. Разодорившись, Толик в подобные моменты, не стоявший на месте, как-то неловко повернулся, задел ногой незамеченный им бордюр и полетел на асфальт. С разбитым локтем и ободренным ухом он уверял, что с ним всё в порядке. Элера же даже тайны радуется, что всё так вышло, заявила. Пиццерию придётся отложить. Сейчас пойдём ко мне, и бабушка тебе раны перевяжет. Она же у меня заслуженный врач на пенсии. Кажется, гинеколог? спросил Кирилл, причём сделал это совершенно обыденным, ничуть не вызывающим тоном, но этого всё равно хватило, чтобы Толик бросился к нему с кулаками. И если бы не Лера, удержавшая своего боевого друга, и не Кирилл, который реагировал на попытки кузена, бывшего впрочем на голову его ниже, вызвать его на бой с ироничным флегматизмом, то схватки двух братьев было бы не избежать. Но в итоге избежали. "Кажется, тальян тебе тоже долго нельзя пребывать на солнце", заявил, прощаясь с ним Кирилл. Как всегда таинственно усмехаясь, он подал Лере руку, и та не знала, вложить в неё ладонь или нет. В итоге Петерню протянула. И Кирилл, как уже до этого, пощекотал своим мизинцем внутреннюю сторону ладони девушки, что, впрочем, то лику видно не было. Но что снова вызвало сладкую волну по телу Леры, и это, как ей показалось, от глаз Кирилла не ускользнуло. Кстати, вот моя визитка. Если будет нужна помощь, обращайтесь. Кирилл протянул Лере тёмный картонный прямоугольничек, на котором девушка заметила, помимо всего прочего, мобильный номер. Ну, или если захочется с кем-то взрослым поговорить, пообщаться. Я тоже взрослый, заявил Толик. А молодой человек произнёс взрослый, взрослый. А как же? Купи себе панамку, талян. Ну или я тебе подарю. И пока Толик селился с колким ответом, ударился прочь. Бабушка обработала раны Толика перекисью и йодом, наложив даже в двух местах пластырь. Лера, поглаживая Толика по руке, старалась быть как можно более предупредительной, ласковой. внимательный, при этом думая только об одном, о Кирилле. Выходит она подлая и двуличная стерва. Выходило, что да. Бабушка же, как водится, завладев нитью разговора, уже поставила Толику в известность о том, что Лера в начале следующей недели, сразу же после выпускного, уедет в Москву. "Ну как же так?" проблеяла растеряна Толик. Как же мы, с учётом сложившейся криминогенной обстановки в нашем городе, начала бабушка. Но Лера опередила её, выдав сенсационную весть. Никуда я не еду. Я говорила с папой. Он сказал, что я сама имею право решать. И я решила. Поеду не на следующей неделе, а позднее. Бабушка явно не в состоянии поверить этому. Толик час удалилась, чтобы позвонить зятю в школу. Лера же, опустившись на стул рядом с столиком, положила вдруг голову ему на вытянутую на столе руку. Ой, больно. Извини, я не хотела. Толик, посмотрев на неё, произнёс: "Ты чего, Лерусик? Всё в порядке?" Лера, чувствуя, что всё далеко не в порядке, И вовсе не из-за этого проклятого маньяка и из-за попытки бабушки вмешаться в её жизнь, а исключительно из-за него, Кирилла, ответила ужасно фальшивым, как она считала, тоном. Ну да, всё как нельзя лучше. А может, нам рвануть в Москву вместе? И в самом деле, прямо уже на следующей неделе. В Москву как можно дальше от их родного города и от Кирила. Ну не получится. Мы же говорили об этом, Лерусик. У предков надо отдать им должное, все уже на мази. Дядя ко меня пристроит на юридический, где и Кирюха учился. Будь он не ладен этот Кирюха. Ну а ты сам этого хочешь? Спросила Лера и посмотрела Толику в лицо. Одно дело это желание твоих предков, а другое это твои желания. Толик, который не особо парился по поводу своих желаний, ответил: "Нет, ну, на юридическом у меня проблем не будет. Там у дядьки Фазера Кирюхи всё схвачено. Он ведь Лера не выдержала, а без Кирюхи никак не получится". Толик, явно не понимая её, принялся что-то горячо доказывать, ссылаясь на то, что Кирюха может быть и бывает высокомерным, но в действительности очень безотказный парень. Кирюха, Кирюха, Кирюха. Лера закрыла глаза, вспомнив, как он держал её на руках и как щекотал своим мизинцем внутреннюю сторону ладони. Её бросило в жар.